Новогоднюю ночь. В кругу друзей, В кругу семьи, Один и так случается В пути дороги. Перелистав том прожитых годин, Скажи себе, Я снова на пороге, Опять смотрю с надеждою вперед, Опять, как в детстве, Безоглядно верю, Что принесет мне счастье Новый год, Залечит раны, возместит потери. Болел, теперь болезнь перемогу, Разлюблен? Что ж, переживу и это. Я докажу и другу, и врагу, Что песенка моя еще не спета. Та песенка, что мы судьбой зовем, Та песенка, что мы слагаем сами. Бежит, бежит, дорожка на подъем, И жизнь летит, летит под парусами. Припав к окну, ищу свою звезду, Снег падает на землю величаво. Грядет единственная ночь в году, когда грустить мы не имеем права.